Глава 15 За нашими спинами был редкий сосновый лес, а до воды было еще версты полторы, занятые песком. И где именно искать спасительное яйцо, а если повезет, то и несколько, пока было непонятно. Да и существует ли оно вообще, сохранилось ли за столько-то лет. Но уж лучше яйцо, чем взрослый дракон, его раскопать будет куда сложнее. Так, не паникуем, не так уж все и плохо. Ферин разложил на земле несколько карт, одна из которых была исписана пометками Альмора. Вот прямо здесь начинаются драконьи пески, судя по всему. Это мы и так поняли, хмыкнул Рут, скептически глянув под ноги. Как глубоко копать будем? А главное, где именно? Я села рядом с картой и ткнула пальцем на угад. Не вот так же решать? Есть идеи? «Не знаю, не знаю и не знаю», – паник вор. «Я без своих сил теперь понимаю не больше вас». В книге никаких указаний нет, но кое-что любопытное мне все же попалось. Агата скорее вытащила фолиант из сидельной сумки и открыла его на закладке. Драконы зарывали яйца в песок и накаляли его своим огнем, чтобы внутри поддерживался нужный шар. Так что, вероятно, нужно искать огромные куски стекла из сплавленного песка. «Ладно, это уже что-то». Я вздохнула и снова обвела взглядом берег. «Значит, ходим и ищем хоть до посинения». Долго бесцельно бродить по берегу ни у кого не вышло. А мне еще и ошалевшая от счастья хель все время мешала, подбегая, хватая зубами за косы и тут же драпая к лесу. «Ты собакой должна была родиться, а не лошадью». Я погрозила ей кулаком, когда она пыталась в очередной раз ко мне подкрасться. «Иди отсюда, пока не получила. Потопчешь драконьи яйца, я тебя саму такое снести заставлю». «Ты страшный человек, Вель», усмехнулся Рот, просто сидевший на песке и смотревший на горизонт. «Отдохни, ты уже злишься по пустякам». «Я не злюсь, я справедливо негодую». Я села рядом и подтянула колени к груди. «Мы тут надолго застряли». «Ты ведь хотела море увидеть, как твой отец» пожал плечами орк Посиди и посмотри Я перевела взгляд на лазурную гладь воды неторопливо перекатывающуюся белыми гребешками пены Красиво, да Наверняка отец вот точно так же сидел где-то здесь и смотрел вдаль, наслаждаясь моментом А у меня не получалось Я постоянно ожидала, что откуда-нибудь из кустов повалят толпы демонов, возможно, верхом на нежити, и начнут выкапывать и разбивать драконьи яйца «Нет, я так не могу. Я не успокоюсь, пока мы не найдем хотя бы одно». Я поднялась на ноги. «На что эта скала похожа?» Вдруг спросил Рут, указав на каменный выступ слева, приподнимавшийся над песком в полуверсте от нас. «На свернувшегося дракона?» Ответила я, даже не задумываясь. «Вот и мне так кажется». «И что?» Не поняла я. «Это ведь просто скала. Вон та, дальше, вдоль берега, похожа на лошадь». «А еще дальше на корону?» «Пока не знаю, но это единственное, что притягивает взгляд на этом пустом берегу. Кроме постоянно мельтешащей тебя, конечно», – ехидно добавил он. «Давай посмотрим на нее ближе». Я тяжело вздохнула и поплелась к одинокой скале, не дожидаясь, пока он встанет. Все равно нужно было себя чем-то занять, чтобы не впасть в уныние окончательно, от вида драконьих песков до отвращения гладких и глубоких. Я все же попробовала копать, когда отчаялась что-либо высмотреть, поэтому точно знала, что на глубину моего роста они были абсолютно однородными. «Я не знаю, что нам теперь делать», — сказала я, когда степняк нагнал меня. «Перекопать весь берег просто невозможно». «Ты уже сделала очень много невозможных вещей», — усмехнулся Рут. «Так что не удивлюсь, если ты просто вдруг споткнешься о драконье яйцо». Я невольно глянула под ноги, но ничего кроме песка не увидела. «Странно, что здесь никто не живет. Место ведь хорошее. Драконьи пески – священное место. Сюда приходят только жрецы, паломники и прочие просвещенные люди. А ты тут ямы роешь и сидишь в них», – упрекнул он меня. Я скрипнула зубами. «Разумеется, выбраться из той ямы я самостоятельно не смогла. Песок в стенках быстро сох и становился сыпучим, так что руд меня вытаскивал, как обычно. Давай просто забудем об этом». Я пнула босой ногой песок за неимением хотя бы камушков. «Вель, ну перестань, это ведь было забавно. Я уж думал, ты сама там яйцо снести собралась, как потомок дракона. Чего ты злишься из-за такой мелочи?» «Пришли», — буркнула я, остановившись в паре шагов от светлого камня, чтобы только не продолжать этот разговор, потому что прекрасно понимала, за что так злюсь на него. «Как осматривать будем, вокруг или вверх?» Орк тронул ладонью камень, провел по нему, медленно пошел вдоль, ответив этим на мой вопрос. Нет, вблизи совсем не похоже на дракона. Только если обтесать правильно, я тоже прикоснулась к шершавому камню. Или обжечь. Ну попробуй, фыркнул Рут. Я невольно начала рисовать пальцем на камне знак пламени драконов, врезавшийся в мою память намертво и ойкнула от неожиданности, когда он вдруг полыхнул огнем. «Да чтоб тебя, предупреждать же надо!» Степняк отдернул руку от раскалившегося камня. «Я и подумать не могла, что сработает!» Я попятилась, чувствуя, какой страшный жар идет от скалы. «Кажется, я сделала что-то не то!» «Или как раз то, что надо!» Удивленно пробормотал он, когда камень начал течь, как воск, обнажая белый остов костей под собой пока только несколько позвонков хребта в самой высокой точке. «Что вы уже натворили?» – к нам подбежал запыхавшийся Ферин, остановился рядом и глядел в ужасе на все больше проступающий из подоплавленной скалы скелет, видимо, дракона. «И как?» «Я случайно!» – я даже руки за спину спрятала от греха подальше. «Может, это была драконица, высиживавшая яйца?» Вор немного отдышался и тут же стал присматриваться, уже со свойственным ему любопытством. В таком случае она высиживала их слишком долго. Я присела и с опаской тронула пальцем стекавший уже довольно близко к нашим ногам камень. «Горячий, но терпимо, а можно подойти ближе?» «Вель, он раскаленный», – одернул меня рот. «Да нет, нормально». Я положила уже ладонь, отпечатавшуюся на мягком, как воск, месиве. «Может, я все же подойду?» «Сама-то ты уцелеешь, раз чешуйка, драконье пламя тебя не тронет, даже в такой странной форме, а вот одежда сгорит», – предостерег Ферин. Я тяжело вздохнула и посмотрела на небо. Нам предстоял очень долгий день, потому что скелет не показался еще и на десятую часть, а солнце уже сошлось с зенита. Мы наблюдали за медленно текшим камнем от костра, разведенного исключительно ради света, потому что даже в сумерках воздух оставался горячим изредка вея, прохладая от воды. Ветра практически не было, поэтому воздух далеко разносил звуки, и казалось, что волны плещутся совсем рядом, стоит только руку протянуть. «Жалко, что берег совсем пустой», – тихо вздохнула Агата, с тоской глядя на серебрящуюся воду. «Я бы с удовольствием поплавала, но не могу раздеться, будет же видно отсюда». «Не раздевайся», – пожалуй, я плечами не видя в этом большой трагедии. Лезь в воду в платье или в сорочке. А почему бы и нет? Я уже хотела предупредить, что она намокнет и облепит тело так, что ее можно вообще за одежду не считать, но вовремя прикусила язык и промолчала, спрятав улыбку. Девушка, кажется, даже предположить такой вариант не могла, потому что просияла и скорее поднялась на ноги от костра. А ты пойдешь? Нет, может, позже. Меня немного нервирует то, что я не вижу другого берега к этому еще нужно привыкнуть. Ферина вон лучше тащи, а то уснет сейчас, глядя на этот скелет, кивнула Яна, гипнотизировавшего кости вора. Ну ты и коварное бестие, восхитился Руд, когда Агата действительно потащила бывшего жреца к воде. Надо же им как-то помочь и отомстить, пожала я плечами, пряча исключительно ехидную ухмылку. Ферин, не ты, у него к женщинам совсем другое отношение. «А что не так с моим отношением?» — обернулся Орк. «Ничего», — я легла на песок, заложив руки за голову. «Просто оно у вас разное. Предложи ему себя первая встречная ведунья из случайных попутчиц, и он бежал бы от нее дальше, чем видит. К тому же он явно забыл, что это такое, за сотню-то «Что, они тебе все покоя не дают?» — рассмеялся Степняк. «Кто?» «Ведунья эти». «Ничего подобного», — фыркнула я. Просто пример привела». «Вель, только скажи, что для тебя это проблема». Рут оперся на локоть, нависнув надо мной. «И у меня никогда не будет другой женщины». «Нет никакой проблемы», я откинула упавшие мне на лицо темно-зеленые косички. «Делай, что хочешь, мне это совершенно не мешает». «Когда будешь готова это обсудить, скажи мне, и я открою тебе страшную тайну». Он снова отвернулся к огню. Надолго моего терпения не хватило, хотя раньше я за собой такого дикого любопытства не замечала. Ладно, я села, готов обсудить несколько вопросов. Возможно. Ну и? Так сильно раздражающие тебя близняшки совсем не против иногда пообщаться и с мужчинами. Не слишком-то хорошо начал Орг, усмехнувшись. Но в основном они любят исключительно друг дружку. Я открыла рот, чтобы уточнить, что он имеет в виду, и закрыла, само дошло. «По-твоему, мне интересно знать их увлечения?» – разозлилась я. Я застал их за тем, что они рисковали утопить лошадь за своим занятием, и просто выгнал из воды, – рассмеялся Рут. «А ты сама себе придумала, сама обиделась, но твоя ревность греет душу, так что я попросил их подразнить тебя еще немного». «И я в это поверю», – фыркнула я. «Ты считаешь меня плохим воином, если мое слово для тебя ничего не значит?» С этим было не поспорить. «И раз ты все-таки ревнуешь, значит, не все потеряно». Он подбросил пару поленьев в огонь, так как скелет дракона виднелся еще только наполовину. «Даже не начинай!» Я снова легла на песок. «И не собирался», — огорошил он меня. Я молча смотрела на его спину, недоумевая, к чему тогда все это сейчас было. «Что ты так смотришь?» Рут оглянулся на меня через плечо. «Я ведь сказал, что это было ошибкой. Мы не годимся на большее, чем работа в команде». Я еще долго так смотрела, озадаченная его словами, и ровным счетом ничего не понимала. «Это не какой-то хитрый маневр? Или он действительно так думает?» «Вель, послушай», – вздохнул он через пару минут, когда уже, наверное, начало свербеть в спине от моего взгляда. «Я тебя люблю, и ты это прекрасно знаешь» но жениться я не собираюсь. Я отец ночи, ты скоро станешь матерью Веды. Мы от силы раз в пару месяцев будем видеться на больших собраниях, но кому это надо?» Я села, не зная, смеяться мне или плакать. «Ты это сейчас серьезно?» – осторожно спросила я. «Да». «Хорошо», – я уставилась на медленно вытапливающиеся из камня кости. «Я рада, что мы договорились». Стоило мне получить именно те слова, которые полностью повторяли мои собственные мысли, как в душе стало пусто и холодно. Ну и что мне тогда надо? К утру вокруг скелета застыла ровная площадка из монолитного камня, локтей сорок шириной, зато сами кости сияли белизной, как начищенные. Я тронула камень босой ногой, убеждаясь, что он холодный, и пошла к центру. Будить Рута я не стала, а Ферина с Агатой нашла только час назад – так и уснувшими на берегу у самой воды. И на тот случай, если у скелета еще есть чему гореть, очень тихо пошла одна. Как показал горький опыт, мне пламя не навредит, в отличие от других. Кости выглядели так, будто их обглодали и начистили. Я тронула когти на лапе, пригнулась и с трудом пролезла между ребрами. Выпрямилась в грудной клетке, утопленной в землю на треть. Изнутри я не дотянулась бы до хребта, даже если бы подпрыгнула. До того дракон был огромным. Совсем не чета нашему, черному. Видно, последний дракон совсем еще молодой. «Ну, и где же ты яйца откладывала?» Задумчиво пробормотала я, глядя по направлению хвоста. Под костями тоже был камень, но тонкий и хрупкий. Он легко проламывался, если стукнуть пяткой как следует. Встав примерно посередине брюха и припомнив, как высиживание выглядело у кур и уток, я достала кинжал, опустилась на колено и осторожно стала сколупывать каменные пластинки. Поднимались они легко, большими пластами, быстро открывая неожиданно темный песок снизу. «Опять одна хотела все сделать», — вдруг постучал по драконьим ребрам Рут. «Вель, ну не стыдно тебе каждый раз сбегать, пока я сплю?» «Не стыдно». Я сдвинула особенно большую пластину. «Тут узкий зазор между костями. Даже я раньше не пролезла бы». «Я и говорю, похудела» хмыкнул орк. «Как раз вовремя, будто так и надо было». Я усмехнулась и погрузила руки в потемневший песок. Пошарила там. «Там что-то твердое». Руки скользили по шершавой неровной поверхности, пока похожей на камень. Но взяться было не за что, поэтому пришлось мне снова копать яму в священных песках. «А если сдвинуть скелет, привязав к лошадям?» – рассуждал Рут, сидя снаружи и прислонившись плечом к огромным ребрам. «Еще отломаем что-нибудь», — возразила я, отвлекшись на мгновение. «Давай относиться к останкам с уважением, даже к таким». «Ты сидишь внутри и делаешь подкоп», — напомнил орк. «И делаю это с уважением». Я села на край образующейся ямы и тяжело вздохнула. «Полезай в пасть, если тебе там так скучно». Рут глянул на внушительный череп дракона и заинтересованно хмыкнул. Шея у бывшей золотой драконицы была на порядок короче, чем у нашего знакомого. Скорее, как у ящерицы. Так что даже повернутая на бок голова закрывала собой вход в грудную клетку над верхними ребрами. «Я же пошутила!» – возмутилась я, бросившись навстречу, когда увидела, что он и вправду полез. Правда, не через утопленную наполовину в песке пасть, а через ноздрю. А шейные позвонки дракона этого не выдержали. Голова бывшего дракона сильно накренилась. Успев прыгнуть на край черепа изнутри для равновесия, чтобы тот не покатился, я слишком поздно вспомнила, что стало немного легче. Мы вместе пересчитали все свои кости от драконьи за те три оборота, что сделал череп. «Рут, чтоб тебя подкинуло!» Я толкнула его локтем и потерла отбитый затылок. «Зачем ты полез туда?» «Скучно было!» Так искренне рассмеялся он, что моя злость тут же прошла. «Дурак!» Я потрогала отбитые колени и тоже засмеялась, медленно сползая на дно по бороздам внутри. Лучше бы под нижние ребра подкопал. Глубоко в землю ушли. Я пробовал, пока ты не смотрела. У дракона, оказывается, нет коротких ребер. Они все широкие и длинные, вперед уходят. Единственное незакрытое костями место – это брюха, в котором ты и копалась. А значит, и самое теплое. Тогда, пожалуй, я действительно нашла яйца. Пойдем выкапывать, раз уж ты разобрал нормальный вход. Теперь попасть внутрь и вправду было несложно, хоть мы и с большим трудом подкатили череп обратно, оставив его сиротливо лежать чуть поодаль от положенного места. А вдвоем раскопки пошли гораздо быстрее. Под слоем темного песка оказалась мутная глыба, похожая на лед, но теплая. Мы копали вокруг чуть ли не до посинения. Уже и ферин с Агатой проснулись, разбуженные нашими ругательствами, и теперь нетерпеливо заглядывали внутрь через решетку ребер, И все равно выкопать ее было невозможно. Кажется, она больше самого дракона. Я распласталась на краю ямы благодаря судьбу, что скелет прикрывает нас от солнца. Доспех давно был выброшен наружу, как и лук с мечом. Со мной остался только рунный кинжал, которым я лениво ковыряла монолитную глыбу, уходившую покатыми краями далеко в стороны. Придется все же оттащить скелет. Край уходит под ребра. Вздохнул орк, сидевший прямо на мутном стекле, окончательно раздетый по пояс. И можно будет попробовать разбить эту штуку. А если внутри яйца? Тоже ведь можем разбить. Нам их все равно как-то достать придется. Вель, выбора просто нет. Боязно. Если испортим, другие снести будет некому. Ничего, мы осторожно. Он протянул руку и хлопнул меня по бедру. Вставай, твой дальний родственник переезжает на пару саженей. Это прапрабабушка моей четвероюродной кумы по линии тетки, передразнила я Ферина и подняла крупинку, которую успела отковырять кинжалом. Стой! А если это и есть одно большое яйцо? Не пролезло бы, Рут с сомнением глянул на тазовые кости дракона. На оно должно быть локтя 3-4, наверное, как у змей, только в пересчете на дракона. Но если соотнести с птицами, то может быть и больше.